Глава вторая. Вынужденная экскурсия. Я старался двигаться вперёд и попытался найти свою спутницу. Карима. Хриплом от волнения голосом я пытался докричаться до планеты. Ты где? В ответ очередной раз прозвучала красивая трель невидимой птицы. Что это? Насмешка судьбы или игра высших сущностей? Мне никак не удавалось разобраться в случившемся, но я старался не терять надежду. Хотя бы старался убедить себя в том, что не происходит ничего страшного. Я всё ещё находился в лесу на неопознанной планете, на которую переместился из загадочного бункера. В проклятое болото. Ведь выбирая через какой пси-проём выйти из закрытого помещения, я никак не рассчитывал покинуть борит. Малой, наконец-то. Раздался знакомый до боли голос Куима. Мы сагал им уже весь лес обошли, а ты вот где? Профессор, пролепетал я от изумления. Вы-то как тут оказались? Ты всё-таки нашёл его, Куим. С другого конца поляны донёсся не менее узнаваемый голос второго моего опекуна из другого мира. Смотри, куда он забрался. Мы его у озера ищем, а он в лесу бродит. Мне стало казаться, что я схожу с ума. Этих людей тут быть не могло. Это невозможно. Мгновенно переключившись на внутреннее зрение, я убедился, что передо мной именно они, те же, что и были раньше. Привычная энергетика, только их астральное поле было слегка увеличено, да и аура совпадала. Это действительно были мои профессора. Ну вот мы тебя и нашли. Неужели ты надеялся, что твои детские попытки внушить нам что-то удались? посмеиваясь, заявил Агаль фон Ливен. Мы с Куимом просто подиграли тебе. Но как вы здесь оказались? От переизбытка эмоций я буквально выкрикнул эти слова. Учитель перенёс меня вместе с Каримой в другую реальность. Представляешь, Агаль, уже не сдерживаясь, смешно забулькал Куим Алексис. Он и в это поверил. Малой, не волнуйся, такое бывает. Да, мы совсем недавно закончили очищение твоего организма. Ты же сам видел, какие шикарные медицинские капсулы достались нам в Винзуре. Да и ты успокойся, Куим, резко одёрнул один старый товарищ другого. Что-то разорался на мальчика. Он столько перенёс, не дай звёзды кому-нибудь столько испытать. Я просто принял свои видения и галлюцинации за реальность. Прости, малой, сниккуим. Я просто перенервничал. Мы решили устроить тебе небольшую экскурсию по расположенным вблизи обжитым мирам, и ты в первый же день заблудился в парке. Вот тут меня окончательно накрыло. В голове настолько всё перемешалось, что захотелось просто закрыть глаза, лучше уж никого не видеть и ничего не слышать. Не ругайтесь, неуверенно и робко произнёс я. Но я действительно запутался. Разве вы не полетели с начальником оперативного управления специальных операций генералом Дону Кларсом в Галию? Вы, кажется, устроили там в столичный университет. Вам даже сам губернатор Канливи вручил ордена. А я остался в нашем доме в Винзуре, чтобы попрактиковаться в разных псионических техниках. Ничего не понимаю. Всё правильно. Хоть что-то ты помнишь? Спокойно, как с душевнобольным разумным, согласился со мной Агал. Да, мы были с генералом в столице, устроились в университет, нам предложили хорошие должности. А ещё нам дали в бессрочную аренду великолепный особняк в самом центре города. Постой, Агал. Теперь уже не церемонии прервал второй Опекон. Пусть малой лучше перескажет, что он видел в своих иллюзорных снах. Мне почему-то кажется, что он действительно запутался. Ну, Лой, давай, не стесняйся. Расскажи нам подробно, что тебе привиделось в медицинской капсуле. А ведь что-то царапнуло мне слух. Однако я пребывал в таком смятении чувств, что не сразу придал этому значения. Я имелся в нерешительности и обдумывал, что лучше рассказать профессорам. С одной стороны, старики, которые спасли меня от смерти в пустошах и вернули в мир разумных. Потом они предоставили мне возможность обучаться в технической мастерской господина Рибуса. Без них я, возможно, никогда бы не узнал, что являюсь псионом. В конце концов, именно они, используя Каритч 67, буквально вытащили меня из того света. С другой стороны, Карима. Наши встречи, беседы и тренировки Она познакомила меня с мифическим учителем, имя которого я не знаю до сих пор, и предложила обучаться у него. Это тоже воспринималось правдоподобно и выглядело логично. Что же мне делать? Я же обещал планете и облачному учителю не рассказывать о них. Придётся говорить полуправду. Я наконец определился и выдал старика. Знаете, у меня действительно всё перепуталось в голове. Ещё совсем недавно мне казалось, что я познакомился с девушкой, и она нашла мне учителя для развития псионического дара. Мы тренировались с ним, осваивали различные псионические практики. Затем в рамках обучения он закинул меня в эту реальность. А я ведь говорил тебе, Ага, потирая руки, заявил довольным тоном его учёный товарищ, что не надо ставить агравскую базу знаний нашему начинающему псиону. Теперь понятно, почему в голове у него всё перемешалось. А какой базе знаний вы говорите? поинтересовался я у стариков. Я ничего не помню о такой базе. Вы ведь только что сами мне рассказали, что после вмешательства чёрного доктора поместили меня в медицинскую капсулу в нашем доме, и в ней я находился до окончательного выздоровления. Ну да, уверенно подтвердил Куим. Но перед этим мы установили на твой нейроком ту самую базу знаний, которую удалось обнаружить в развалившемся челнаке аграфов. Про челнок ты хоть помнишь? Помню. О том, что мы нашли какие-то вещи аграфов и карит тоже помню. Ну ты даёшь, малыш. Тут уже рассмеялись оба деда. Как ты мог забыть о таких базах знаний? Ну хорошо, если ты действительно забыл о них, я могу тебе напомнить. Там было несколько весьма интересных баз. Самая редкая это безранговая база Эспер, или как её иначе называют, Псионика. Другие базы оказались не менее привлекательны: база по артефактам и истории древних цивилизаций, а также база хакинг взлом и прошивка искинов. Неужели ты не чувствуешь ничего нового после их изучения? Вот теперь профессора окончательно разрушили всё то, что раньше мне казалось правдой. Действительно, я сошёл с ума. Ну какая такая душа у планеты? Что за чушь? Да ещё это обучающее облако. Точно, теперь всё сходится. Я находился в медицинской капсуле и невольно изучил редкие базы знаний. А мой мозг сыграл со мной злую шутку и подсунул правдоподобные видения с участием Карима и учителя. Как же я облажался. Всё то, что я считал обучением у планеты и облака, на самом деле оказалось всего лишь новыми и весьма секретными базами знаний о графах. И всё же я не понимаю, как мы попали в этот круиз. Несмотря на сложившуюся стройную картину, я продолжал цепляться за возможные нестыковки в рассказах моих стариков. "Ну ещё бы", с усмешкой ответил мне профессор Агал. "Дру «Да ты выбрал в себя дикое количество карита". Удивительно, как тебе голову не снесло. Наверное, ты думал, что лечиться и одновременно обучаться лучше всего, имея в себе запас этого загадочного минерала. И посмотрите, что получилось. В рекордные сроки ты полностью усвоил новые базы знаний. Однако при этом появился риск потерять связь с реальностью и заполучить серьёзные проблемы с памятью. Да мы практически на руках затаскивали тебя в круизный лайнер. В идоку у тебя был ещё тот. Ничего не помню, пробормотал я. И почему же мы так спешно покинули Солию? Ведь у нас всё было запланировано по-другому. Вы возглавляете свои кафедры в столичном университете, но ну а я продолжаю обучаться в технической мастерской господина Рибуса. Старики переглянулись. Затем к уим нервно пожал плечами и молча, кивком головы предложил Агалу самому пояснить мне причины экстренного вылета в другую звёздную систему. Ты забыл даже это? очень тихо и как-то осторожно поинтересовался у меня Агал. Неужели ты действительно потерял память? Да звёзды с вами, воскликнул я. У меня в голове такая каша, что я не до конца уверен, что передо мной действительно вы Профессор Агал немного постоял, потом подошёл, взял меня за руку и глядя прямо в глаза, очень тихо произнёс: Мы с коеимом не знаем, чему именно ты мог научиться с этими агравскими базами знаний. Так случилось, что ты начал подозревать у Марива в том, что он до сих пор служит на благо империи, якобы он передаёт сведения о тебе в службу безопасности империи. И ты решил воспользоваться новыми навыками и внушить ему, что тебя не в чём подозревать, что ты ни в чём, или что-то подобное. Я непроизвольно вытер исчал глаза и в обалдении уставился на профессора. Да что же со мной произошло? Неужели эта база знаний в совокупности с большой дозой кристаллов карита так на меня подействовали? И что же было потом? Мне пришлось сделать усилие, чтобы задать этот вопрос. Старик вздохнул и продолжил. А потом случилось то, из-за чего мы спешно покинули Солию. В тот день мы мирно сидели дома и о чём-то беседовали. Потом к нам присоединился Умарив. Он привёз много разных блюд из своего бара. Не знаю, что ты прочитала в мыслях отставного полковника, но твоё поведение резко изменилось. Вначале ты замер, уставившись на него и не отрывая взгляда. У тебя ничего не получилось, малыш, дополнил Куим. Откуда тебе было знать, что у нашего Умариваня удалили пси-имплант после его увольнения со службы? Вот он и почувствовал неладное. Мы с Агалой мы сделать ничего не успели. Даже не поняли, что произошло. Ум выскочил с кресла и бросился на тебя. Не нам судить, что он хотел сделать, но ты что-то прошептал, и гигант замертво упал прямо у твоих ног. Дальше мы действовали по ситуации. Ты валяешься в отключке в гостиной. Ума мёртв. И мы с профессором, как опытные душегубы, погрузили тело бедного Ума, вывезли его в пустоши и там надёжно спрятали. Потом отогнали его глайдер подальше от нашего дома. Хорошо, что у него не стояло никакой дополнительной защиты. Ну а дальше погрузили тебя в флэйер и полетели в сторону космопорта. На месте уже взяли билеты на первый попавшийся туристический рейс. Мы уже две декады в бегах, малыш, мрачно произнёс Агал. Бросить тебя мы не могли, но и доказать твою невиновность у нас бы не получилось. Мы сменили уже три корабля, стараемся запутать следы. Скоро приблизимся к территориям фронтира, там мы сможем укрыться в каком-нибудь небольшом вольном баронстве. У нас есть линозиум и немного карита. Да и на обезличенных картах немало осталось. Так что нам придётся сменить свои карты ФПИ, взять новые фамилии и начать совершенно другую жизнь. Вот это поворот. Я был просто шокирован этим рассказом. Неужели я смог убить такого человека, как дядя Ума? Это просто невозможно. Никогда не смогу себе такое представить. Видимо, у меня действительно поехала крыша после всех медицинских процедур. Да и с Каритом ситуация непонятна. Во мне бурлила такая дикая мешанина чувств, что разум начал буквально буксовать, не желая принимать такую действительность. Не переживай, малой, успокаивающе произнёс Агал. Что сделано, то сделано. Лу мой, видимо, решил, что сведения я тебе помогу ему получить некие бонусы или дивиденды от канцелярии императора. Ему было абсолютно плевать на ваше отношение, ведь он практически всю жизнь посвятил службе империи. Возможно, он просто не стал разбираться в этой ситуации, а отправил непроверенную информацию в имперскую службу безопасности. Да не мог я этого сделать. Истерично заорал я и шагнул в сторону от своих стариков. Не мог. Успокойся, делая шаг мне навстречу, быстро проговорил Агал. Это ума предал тебя. Именно он и был той проблемой, от которой ты избавился. Отступив ещё на пару шагов назад, я внезапно понял, что так сильно меня царапнуло в разговоре со стариками обращение Куима Алексеса ко мне. Он назвал меня лой. Но никак они не могли знать, что в моей новой реальности мне совершенно случайно дали новое имя, а сам я этого не говорил. Неужели это тоже морок или игра моего больного воображения? Пойдём, Лой, подтвердил мои догадки Агал. Скоро начнётся посадка. Очень медленно и осторожно, не отрывая взгляда от профессоров, я сделал несколько больших шагов в сторону леса и уже уверенным тоном произнёс: Вы не можете знать, что меня назвали лой. Вы играмы его воображение. Значит, у Мариф не мог предать меня, и я не убивал его. Простой, одновременно воскликнули оба профессора. Ты всё не так понял, мальчик. Ты сейчас в панике и можешь совершить фатальную ошибку. Мы поможем тебе. Пошли с нами. Вас тут нет, твёрдо ответил я. Исчезните. Вспыхнула ярчайшая радуга, и неимоверная тяжесть навалилась на меня. Это псиоатака, мелькнула последняя мысль, и я потерял сознание. Первый этап успешно пройден. Смоделирована новая реальность. В моей голове раздался мысль-голос. Было страшно открывать глаза, а уж представить, что произошло со мной и профессорами, казалось ещё хуже. Я тихо спросил у голоса: Что это было со мной? Кто вы? К моему сожалению, никто не ответил мне. Пришлось открыть всё-таки глаза, и мне показалось, что я ослеп. Мгновенный переход на внутреннее псиэнергетическое зрение заставил меня сильно удивиться. Я обнаружил, что нахожусь в той самой комнате с четырьмя дверями. Что со мной происходило? Не может быть, что это игры только моего больного мозга. Почему-то именно старики нашли меня и рассказали о чудовищном происшествии. Это невозможно. Я действительно не мог убить Умарива. В стремлении хоть немного успокоиться и прийти в себя, мне удалось заняться медитацией. Никаких мыслей и чувств, только полное расслабление и контроль своего разума. Сколько прошло времени неизвестно, но после выхода из медитации мне стало значительно легче. Наконец-то мои мысли и чувства пришли хоть в какое-то равновесие, и я смогу нормально рассуждать. Допустим, это была своеобразная проверка моих логических возможностей или нечто подобное. Не хотелось бы ещё раз ощутиться в подобной ситуации. Слишком уж это было тяжело. Теперь стоит думать, что мне дальше делать. Попробую ещё разок позвать Кариму и попытаюсь телепортироваться на поверхность. Ну вы, как я, в принципе, и ожидал, ничего у меня не получилось. Я по-прежнему в этой странной комнате и вижу внутренним зрением четыре загадочные двери. Нет, стоп. Немного изменилась та самая правая дверь. Если раньше по её периметру струились зелёные пси-волны и изумрудные вспышки мягкой пси-активности, то сейчас вся поверхность двери выглядела как единый монолит. Повторно шагать в неё я всё равно не был готов. Только не сейчас. Остаётся ещё три двери. Видимо, мне придётся сделать выбор в пользу одной из них. Ещё некоторое время я продолжал разглядывать эти проёмы в неизвестность, но, к сожалению, никаких подсказок я так и не обнаружил. Тяжело сделать какой-либо выбор, когда критериев для самого выбора практически нет. Вот левая дверь. Она так фанит псиопасностью, что я решил по возможности не проходить сквозь её Вперёд мне тоже пока идти не хотелось. Остаётся дверь, которая располагается позади меня. Итак, выбор сделан, и я сделал шаг сквозь неизвестность. Территория содружества Империя Аратан. Звёздная система Усса. Планета Мирвеган. Два старых профессора сидели в кабинете руководителя службы безопасности научного городка и вели неспешную беседу. Как же так получилось, господин Куим Алексис, что вы не взяли с собой вашего единственного воспитанника? Молодой офицер службы безопасности явно скучал. Ему было неинтересно опрашивать этих замшелых, хоть и уважаемых в научных кругах стариков. Но согласно Хоршеву протоколу требовалось обязательно провести собеседование с новыми сотрудниками закрытого бюро изучения наследия древних и тщательно изучить все нюансы А ещё сегодня такая жара, никак не возможно сосредоточиться. Господин и так, кое-им собрался с мыслями и старался отвечать вежливо. Мы вам уже который раз объясняем, что наша эвакуация была очень срочной. Малый в это время находился на другом материке, где проходит его обучение. У нас просто не было возможности взять воспитанника с собой. Надеемся, что его вывезли с планеты вместе с другими учениками. Всё так, всё так. Кивел головой безопасник в такт словам уважаемого профессора. Только у меня имеются сведения, что ваш малой на другом материке никогда не был и, соответственно, официально нигде не учился. Так где же малой